Глава 2, часть 4. Игрок номер 2 ⁇ манипулятор. Игрок номер 2 ⁇ манипулятор. Обдумывал свой ход, просчитывая различные комбинации. Он решил выманить конкурентов из убежищ, при помощи локальных боевых действий или революции. Подобраться по-другому у него так и не получилось. За все прошедшее время игры манипулятор сам едва уносил ноги несколько раз. Удача никак не хотела поворачиваться лицом к нему. Чтобы получить лидера, умеющего увлечь свои идеи и повести за собой целые страны и народы, есть два пути слепить из готового взрослого или из новорожденного человека. Тогда уже можно начинать разворачивать рекламную кампанию. Взрослого обрабатывать очень рискованно, но можно. Мировоззрение уже сформировано, сложившихся убеждений полно. Переубедить выбранного человека и заставить плясать под свою дуду можно лишь только при помощи подсаженной игровой метки. Тогда он станет идеальным исполнителем воли игрока. Но тут есть и оборотная сторона медали. Все взрослые фигуры, оседланные игровым паразитом меткой, по-разному реагировали на такое бесцеремонное вторжение в мозг и тело. Процент выбраковки достаточно высок. Иногда фигуры становились настолько безвольными, что не могли даже самостоятельно себя обслуживать в быту. Тогда игрок номер два признавал их непригодными для игры и бросал на произвол судьбы. Как правило, такие люди доживали свой век, если повезет в психушке или где-нибудь в трущобах или на помойке, становясь легкой добычей грабителей и убийц а лидер должен как раз обладать ярко выраженными волевыми качествами и быть легко управляемым хозяином. Человеческий мозг — весьма тонкий инструмент, и тут требуется деликатность при вербовке, если хочешь добиться максимальной отдачи. С другой стороны, если реакция на внедрение метки не будет такой уж бурной, то игрок сразу получит готовую фигуру с требуемыми качествами личности и системой убеждений, что и было проделано уже несколько раз за это столетие. Да, он уже смог разжечь парочку мировых войн, но ни одна из них не достигла цели. Остальные игроки не дремлют. А может, все же оседлать младенца и начать воспитывать в нужном направлении. Тут важно очень внимательно подобрать родителей и окружающую среду, чтобы ничто не помешало взращиванию нужных качеств у фигуры. Да, это долго, зато качество такой фигуры гарантировано. Мозг младенца успевает приспособиться к метке, и взрослый человек получается довольно активным. В то же время он хорошо поддается командам и внушениям. Игрок задумался. До конца игры осталось совсем мало времени, а никого из игроков-конкурентов убить так и не удалось. Тогда стоит подумать, что из этого интереснее и веселее. Родить нового или обрабатывать готового взрослого. Возврат в прошлое запрещен. Что же предпринять? Чаша весов склонилась в сторону обработки готового взрослого человека. Время поджимало. Слишком уж заманчивый приз на кону. Галактика. Ради этого стоит рискнуть. Теперь нужно выбрать несколько кандидатур и начать обрабатывать их. А там останется лишь дождаться результатов тестирования, и выбрать наиболее подходящего. Игрок номер два удобно расположился в кресле, лихо закинул в рот таблетку моделирования поведения. С этими земными куклами довольно много проблем. У него самого, как у многих высокоразвитых существ, физического тела не было, только энергетическое. Игрок подождал, пока лекарства подействуют, и принялся внимательно изучать и анализировать базы данных людей, пригодных под игровые действия. Прошло довольно много времени, прежде чем он вызвал к себе помощника и дал ему задание. Игрок знал, что поручение будет выполнено в кратчайший срок, а пока можно и вздремнуть. Действие стимулятора закончилось, и теперь его земное тело, неумолимо клонила в сон. Он уже убедился на личном опыте, что если не давать кукле землянину спать, то она быстро выходит из строя. А пока подыщешь подходящую замену, можно потерять много драгоценного линейного времени. Кандидатуры будущих игровых фигур выбраны, и пока остается лишь ждать результата. Так что можно и на боковую. Игрок номер два немного повозился в своей кровати, устраиваясь удобнее. «Человеческие тела такие нежные и ранимые», с презрением и близгливостью думал он, пока поправлял одеяло. Наконец, удобное положение было найдено, и можно спокойно закрыть глаза, чтобы помечтать. «Эх, как же можно будет развернуться», когда он получит сертификат на галактику и впишет в документ свое имя. Получить божественную власть, что может быть лучше? На радостное ожидание человеческое тело отреагировало выбросом гормонов, отчего сладко заныло в солнечном сплетении. Приятно. Хочу стать Богом. Сертификат будет моим. Так под аккомпанемент сладких мечтаний игрок номер два быстро уснул.